Калужская губерния не может считаться в числе хлебородных местностей Российской империи. Почва там глинистая, климат, хотя его называют умеренным, весьма неприятный. Морозы и сันный путь продолжаются около 7 месяцев в году. Народ в Калужской губернии работящий, сметливый и способный. Калужские крестьяне являются и до сих пор повсюду лучшими ремесленниками. Они ходят далеко на промыслы, ездят на Кавказ и в Персию, торгуют там канарейками, которых разводят и выращивают в селе Полотняный завод в Медынском уезде. В Одессе в гостиницах часто встречаешь целый персонал дворников в красных рубахах. Это все расторопные украшения, Молодцы калужане. В Киеве лучшие печники и плотники из Калуги. Правда, что нужда научила калужан искать средств к пропитанию другими путями, чем земледелие. Вестима, говорит калужский мужичок. Земелька у нас плохая, глинка святая. Глядишь, как синие полухлебницы. 24 января. У хозяйки не осталось ни синь пороху, ни муки, чтобы замесить хлебушки. Семья хоть по миру иди. Впрочем, и внутри губернии крестьяне находили себе заработки. Многие местности Калужской губернии изобилуют чугунной рудой, и скоро там возникли чугуннолитейные заводы. Затем, при Петре 1, существовали уже в Калуге канатные фабрики, кожевенные заводы, сортировка щетины. Значит, и тут крестьяне получали заработную плату. Торговое движение развивалось быстро в Калужской губернии, и продукты промышленного производства начали доставляться в Балтийские порты. Судоходная широкая Ака протекает по Калужской губернии. Кроме того, Реки Сирена, Угра и Упа служат для сплава товаров в Мценск и Орёл. В Козельском уезде село Сухиничи служит складом пиньки, которую везут туда из Тульской, Полтавской и Орловской губерний, и затем отправляют её в северные порты. При Петре 1-м Калуга была сначала приписана к Московской губернии. Затем в 1719 году назначена провинциальным городом Калужской провинции. При Екатерине II она сделалась главным городом Калужского наместничества. И при Александре I в 1808 году оставлена губернским городом. По делам духовным Калуга была сначала подчинена Крутицкой епархии, потом управлялась московским архиереем, наконец, в 1798 году созданы Калужская и Боровская епархии, и дела духовные получили в Калуге самостоятельное управление. Очень может быть, что в этом случае влиял московский митрополит Калуга. Платон, желая создать непосредственную духовную власть там, где было много раскольников. Они являлись в Калужской губернии между купцами и экономическими крестьянами. К этому краткому обзору Калужской губернии прибавлю ещё, что в ней было много святых обителей, подобно тому, как и во многих других губерниях нашего обширного отечества. В 15 верстах от Калуги лежит Тихоново пустынь, мужской монастырь. Затем в самом городе девичий монастырь во имя Казанской Божией Матери. А недалеко от города, в довольно живописной местности, Лаврентьево пустынь. В верстах в 7 от Калуги было в древности городище при речке Калушке. Впоследствии На этом месте в доме помещика явилась чудотворная икона Калужской Божьей Матери.